Стивен Кинг. Двигающийся палец. Глава восьмая. Говард рассматривал пластмассовый флакон, который ковырявшийся в зубах продавец в магазине хозяйственных товаров счастливый умелец на куинс бульваре выставил на прилавок. Там была нарисована женщина в фартуке. Она одной рукой подбочинилась, а другой лила струю жидкости то ли в заводной сифон, то ли в биде из фильмов Орсона Уэллисона. «Ракушка», — было написано на этикетке, — «вдвое сильнее лучших известных средств. Прочищают ванны, души и раковины за считанные минуты. растворяет волосы и органические загрязнения». «Органические загрязнения», — повторил Говард. «Как это понимать?» Лысый продавец с усеянным прыщами лбом пожал плечами. Зубочистка перекатывалась у него во рту из одного конца в другой. «Жратва, наверное». «Но лучше не ставить этот флакон рядом с жидким мылом, если вы понимаете, о чем я говорю». «Что, разъедает руки?» – спросил Говард. «Надеюсь, что в его голосе слышится надлежащий испуг». Продавец снова передернул плечами. «Думаю, что не такое мощное средство, как то, что мы продавали раньше щелочью. Но теперь запрещено. По крайней мере, я так думаю». Он ткнул коротким пальцем в нарисованный череп и кости с надписью «ЯД». Говард внимательно рассматривал этот палец. Он теперь присматривался ко всем пальцам. «Да, — сказал Говард, — вижу». «Это, знаете ли, не для красоты рисует. Если у вас дети, им этого никак нельзя. И сами не полощите им горло». Он захохотал, перекатывая зубочистку по нижней губе. «Не буду», — сказал Говард. Он повернул флакон и принялся читать надпись. Содержит гидроксид натрия и гидроксид калия. При попадании на кожу вызывает сильные ожоги. Годится. Неизвестно, в какой степени годится, но как узнать? Внутренний голос задумчиво сказал. Что если он только взбесится, Говард? Что тогда? Хм, что тогда? Он же в раковине. Да, но он вроде бы растет. Что все-таки выбрать? Тут голос почему-то молчал мне бы не хотелось торопить вас с такой важной покупкой сказал продавец но я сегодня один а мне еще обрабатывать накладные так что я беру это сказал говард доставая бумажник и тут ему бросилась в глаза другая витрина с вывеской осенняя распродажа а что там спросил он вон то то переспросил продавец электрические ножницы для стрижки кустарника мы их в июне получили две дюжины но они почему-то не пошли дайте мне пару сказал говард митла. Он улыбнулся, и продавец потом рассказывал полиции, что эта улыбка ему не понравилась. Нисколько.